Старейшины удивились, услышав его слова. Один из них наклонил голову и сказал «Вы уверены, что он приемник Звездного Бога?» Тянь Юэнн ответил «Да, я уверен». Старейшины были потрясены. Они более внимательно посмотрели вниз, будто там находилась будущее Секты Трех Богов. «Согласно правилам Секты Трех Богов, как только он войдет в сферу Нирваны, то может стать Звездным Богом следующего поколения».